Часть пятая. Гепатопротекторы или чем лечить печень. И вот уже оно, начало парадокса. По какой-то непонятной причине в головах большинства людей печень воспринимается как единственный очищающий орган, а значит ее нужно чистить. То есть болезнь печени всего одна, когда она плохо чистит. Следовательно, лекарство должно быть одно, и оно должно чистить печень лучше других или даже лучше всех Это очень жестокое упрощение всех проблем печени, и на самом деле понятно, откуда оно появилось Правильный ответ – реклама и маркетинг Отсюда и появился термин «гепатопротектор», то есть нечто, защищающее печень от всего К сожалению, этот термин так хорошо прижился, что внедрился даже в медицинскую терминологию. Вот и приходится разбираться. Поехали. Все лекарства для лечения печени называют гепатопротекторами. От слова гепа, означающего печень, плюс протектор, намекающее на защиту. На самом деле все лекарства для печени разные и нацелены они на разные проблемы. Если из первых глав вы еще не поняли, что все печеночные проблемы имеют разный механизм и принципы развития, то можно дальше с большими надеждами пить соду и разведенную перекись, рассчитывая, что случится чудо. А если сомнения все же остались, то вернитесь к началу книги. Те, кто сразу понял, что к чему, уже точно знают, что лечение любой печеночной проблемы будет состоять из двух компонентов. Один будет нацелен на причину, повреждающую и разрушающую печень, а второй – на восстановление структуры и функций печени. Лечение может состоять и из большего количества таблеток, если в печени одновременно сразу две или три проблемы. Тогда в некоторых случаях принимают все и сразу, а если это невозможно, то разделяют на этапы или чередуют. Крайне важен и принцип контроля, или, если хотите, обратной связи. Можно пытаться пить таблетки или добавки вслепую, но тогда и нет смысла рассчитывать на результат. То есть, понимая, что в печени что-то пошло не так, мы принимаем таблетки, а потом переиздаем анализы, чтобы увидеть эффект от лечения. Именно так мы видим результат и понимаем, что идем по правильному пути. А вот если после лечения показатели не изменились, тогда начинаем думать, почему результат не достигнут. Это крайне важно, поскольку симптомов у печени все же нет, и на основании их невозможно понять, становится ли лучше. Контроль лечения должен быть всегда. Однако здравый смысл подсказывает, что лечение должно быть назначено врачом и проходить под его контролем. Но в некоторых ситуациях, когда врача нет рядом, возможно ограниченное использование определенных способов лечения. Это будет иметь смысл, поскольку по анализам можно предположить причины повреждения печени, а также сделать вывод о ее состоянии на текущий момент. Дабы не допустить ухудшения, ожидая встречи с врачом, предотвратить развитие осложнений и избежать соблазна прибегнуть к чисткам печени, использовать детоксы или различные добавки, уж лучше использовать нормальный арсенал методов коррекции состояния печени. Это ни в коем случае не должно быть воспринято как рекомендация, совет и уж тем более как призыв к самостоятельному лечению. Это часть информации – лишь разъяснение того, какие методы лечения существуют, для чего используются и в чем между ними существенная разница. Историческая перспектива Средства для лечения печени на самом деле стары как мир. Их история началась еще в позапрошлом веке, и только реклама делает их новыми или современными. И как обычно бывает в медицине, с питания и диеты началось изучение и развитие средств для лечения болезней печени. Как вы сейчас увидите, далеко от этого оно так и не ушло. Первый исторический шаг, как и сейчас подсказывает нам реклама, начался с того, что просто болела печень и было одно единственное заболевание – гепатит или воспаление печени. Его-то и пытались лечить. А поскольку понимания в отношении разных причин у болезней печени не было, так и универсальное лечение печени не давало необходимого эффекта. Вернее, было так – кому-то помогало, а кому-то нет. Это рождало больше вопросов, чем ответов. И были открыты разные болезни печени, для каждой из которых теперь уже отдельно изучалось лечение. Такой подход был более эффективным. Первым делом открыли вредное действие на печень алкоголя и появилось лечение алкогольного гепатита. Затем из общей массы неизвестных болезней печени изучили токсические гепатиты. Потом открыли вирусы гепатитов, пока как некие вирусы, повреждающие печень, и началось изучение противовирусной терапии. Далее печеночные вирусы разделили на вирус гепатита А, вирус гепатита В, вирус гепатита С, вирус гепатита Д и так далее. Параллельно с этим стало понятно, что любая болезнь печени приводит к фиброзу и цирозу, а значит начали изучать лекарства, заменяющие утраченные функции печени. Когда они были подобраны, наука стала углубляться в изучение лечения самого фиброза печени, предварительной стадии перед цирозом. Появилась современная диагностика фиброза и его степени, начали появляться препараты, уменьшающие фиброз. Ученые стали изучать возможность пересадки и создания искусственной печени. В итоге пересаживать научились, но заглохли на юридических тонкостях, поиске и подборе подходящих доноров. Искусственную печень, более или менее эффективную сделали, но она оказалась очень дорогостоящей. В каждую больницу такую не поставить. Да и в любом случае, пока причина болезни не устранена, новая печень превращается просто в расходный материал, то есть имеет временное значение. Если проблема в вирусе, который убил одну печень, мы просто даем ему для разрушения вторую. Если иммунитет или генетика посадили одну печень, меняя ее, мы предоставляем новую для разрушения. Но это продлевает жизнь. Последние разработки в США позволяют выращивать культуру клеток печени, а потом на 3D принтере создавать новую ткань органа. Но пока эта технология используется только для тестирования действия лекарств на печень, опять же из-за юридических и финансовых трудностей. Противовирусная терапия шагнула вперед. Были разработаны лекарства против гепатитов В и С. Это был первый этап, вместе с которым изучали вакцины от вирусных гепатитов. И вот когда эффективная вакцина от гепатита B была разработана и количество новых заболевших резко пошло на спад, меньше внимания стали уделять новым разработкам для лечения самого вируса гепатита B. Когда появилось понимание, что вакцину от гепатита C создать крайне сложно, долго и дорого, усилия бросили на противовирусные препараты против гепатита C, и мы получили второе поколение противовирусной терапии. Оно оказалось очень эффективным и супербезопасным, без побочных эффектов. Прорыв в изучении вирусов и иммунной системы привел к открытию аутоиммунных и холестатических заболеваний печени, аутоиммунного гепатита, склерозирующего холонгита и билиарного холонгита. И началось изучение лечения этих печеночных проблем, изучение действия на них гормонов и иммуносупрессоров, Это позволило значительно продлить жизнь тяжелобольных и выявлять эти болезни печени раньше, чтобы успеть их вылечить. Изменение образа жизни, структуры питания и борьба с кардиологическими проблемами, например гипертонией и инфарктами, привели к изучению и открытию жировой болезни печени. Затем была изучена причинно-следственная связь между гепатозом и атеросклерозом. А последние новые работы по микробиоте кишечника показывают связь между бактериями в кишечнике и состоянием печени. Поэтому сегодня мы пришли к тому, что лечим печень не только для предотвращения фиброза или цирроза, но и чтобы избежать кардиологических осложнений, гипертонии, инфарктов и инсультов. И мы корректируем микрофлору в кишечнике не только для того, чтобы избежать воспаления в кишечнике или неприятных симптомов, но и чтобы предотвратить или уменьшить разрушение печени. В том числе действительно иногда начинаем с питания или его аналогов, то есть веществ, полученных из продуктов, но в больших концентрациях. Витамины группы В. Самой простой болезнью печени с точки зрения лечения, но не с точки зрения полного избавления от проблемы, считается алкогольная болезнь печени. Собственно, потому что алкогольный гепатит лечится, а алкоголизм нет. Но крайне сложно или почти невозможно отказаться от этой вредной привычки. Однако было замечено, что при злостном употреблении алкоголя в печени и в организме значительно снижается количество витаминов группы В. Поэтому их начали вводить при алкогольном гепатите внутривенно, а затем давать в таблетках. Оказалось, что витамины группы Б действительно улучшают состояние печени при алкогольной болезни печени. Кроме того, они известны как нейротропные витамины за счет того, что улучшают питание нервной ткани, а это оказывает благоприятное воздействие на организм в целом при алкогольной болезни. На сегодняшний день их используют либо в чистом виде, либо в составе комбинированных препаратов вместе с каким-то другим лекарством. Основной подвох заключается в том, чтобы не залечить себя до гипервитаминоза витамином В. Поэтому есть ограничения по дозировке и по длительности приема этого вида витаминов. Название. Мельгамма композитум. Нейромультивит. Нейробион. Мекси-B6. комбилипен. Дозировка. 100% суточной нормы один раз в 4 недели. B1 1,5 мг. B2 1,8 мг. B3 20 мг. B5 5 мг. B6 2 мг. B12 3 микрограмма. Рецепт нет. Цена вопроса – 300-700 рублей в месяц. Здравый смысл при алкогольной болезни печени. Аминокислоты. При различных видах воспаления печени, особенно при цирозе, уменьшается количество белка в крови. Он должен производиться в печени из компонентов аминокислот. А поскольку функция печени уже не та, то и доставка аминокислот в печени и производство белка страдает. По этой причине, чтобы восстановить синтез белка и дефицит аминокислот, их начали вводить через капельницу, а затем перешли на порошки и таблетки. При циррозе эта мера реально эффективна, но не при всех более легких проблемах с печенью. Дальнейшее изучение вопроса при отсутствии цироза показало эффективность лишь отдельных видов аминокислот. Метионин и адеметионин Первой из всех аминокислот был выделен метионин. Это обычная аминокислота, то есть компонент любого белка. В норме он участвует в процессах обезвреживания вредных веществ в печени, поэтому при интенсивной токсической нагрузке на печень его запасы уменьшаются. На стадии истощения запасов метионина печень начинает разрушаться, потому что перестает работать метиониновый цикл. Одним из основных химических процессов обезвреживания вредных веществ является цикл метионина. Цикл – это процесс из четырех последовательно повторяющихся превращений веществ. Он начинается с метионина, первое, который превращается в адаметионин, второе, который превращается в адхогомоцистеин, третье, который превращается в гомоцистеин, четвертое, который превращается обратно в метионин, первое. И все повторяется заново. В процессе работы цикл потребляет витамины группы В. Добавление метианина улучшает детоксикацию в печени. Но, как оказалось позже, при цирозе или сильном фиброзе один из ферментов, отвечающий за превращение метианина в адаметионин, перестает работать. Тогда начали создавать следующее звено этого цикла – адеметианин. Но получился препарат, чем-то напоминающий антидепрессант конкретнее слегка взаимодействующие с дофаминовыми и серотониновыми рецепторами. Подводных камней тут тоже хватает. Поскольку метиониновый цикл работает, потребляя витамины группы В, без них эффективность метионина и адаметионина падает. В результате усиления работы метионинового цикла повышается количество гомоцистеина, отвечающего за риски тромбообразования, инфарктов и инсультов. Поэтому длительный прием отменяется. За счет антидепрессивного действия адометианина есть риск взаимодействия с антидепрессантами и некоторыми растительными препаратами. Эффективно, поэтому адометианин включен в международные рекомендации при токсических, лекарственных и алкогольных болезнях печени. Но нужно соблюдать осторожность. Название. Метионин. Дозировка. 500 мг 3 раза в 4 недели. Рецепт. Да. Цена вопроса 300 рублей в месяц. Здравый смысл при токсическом или алкогольном поражении печени. Название. Адаметианин, гептрал, гептор, самеликс. Дозировка. 400-500 мг 2 раза в 4 недели. Рецепт. Да. Цена вопроса 30 тысяч рублей в месяц. Здравый смысл при токсическом или алкогольном поражении печени. Арнитин и аспартат Следующими аминокислотами, которые пошли в работу, стали арнитин и аспартат. Это те же самые безопасные компоненты белка, которых не хватает для нормальной работы печени при заболеваниях. Они отвечают за процессы детоксикации и восполняют запасы глутатиона в печени. Глутатион является основным универсальным печеночным веществом, отдающим часть своей молекулы при химических реакциях с токсинами. А арнитин и аспартат запускают работу сложного арнитинового цикла детоксикации. Он намного сложнее, чем метиониновый, поэтому мы пропустим объяснение деталей этого процесса. Главное то, что он избавляет печень и организм от главного токсина для мозга – аммиака или аммония. При этом основным звеном цикла является арнитин, а во время работы тратится аспартат. По этой причине нужны обе аминокислоты одновременно. Они включены в международные рекомендации при циррозе печени. Название. Гепомерц. Дозировка. 5 грамм, 1 пакет 3 раза в 4 недели. Рецепт. Нет. Цена вопроса 6000 рублей в месяц. Здравый смысл. При токсическом поражении печени. Расторопша. Исследование экстракта плодов лекарственного растения расторопши началось давно, после обнаружения ее специфического действия при отравлениях. Содержащиеся в Расторопше активные вещества, силимарины и силибелины, являются специфическим противоядием при отравлении бледной поганкой. Это знают все врачи скорой помощи. Кроме этого, экстракт Расторопше связывает и выводит соли тяжелых металлов и углеводородов, содержащих галогены. Это объясняется большим количеством антиоксидантов колоссальной силы, сопоставимой с эталонным витамином Е. Поэтому расторопша включена в международные рекомендации при токсических, лекарственных и алкогольных болезнях печени. Подводные камни есть и у расторопши. Зарегистрированных лекарств, содержащих расторопшу, много, как и содержащихся в ней действующих веществ. Это работающий и помогающий детоксикации в печени силибилин и практически бесполезный силимарин. В некоторые лекарства забывают положить действующий силибелин, оставляя только силимарин, но ведь и то, и другое расторопша. Кроме этого, надо учесть, что она обладает желчегонным действием, которое нежелательно при камнях в желчном пузыре. Также она имеет лактогенное действие, то есть стимулирует выработку грудного молока, чего бы не очень хотелось вне периода лактации, особенно мужчинам. Название Легалон, корсил, селимар силимарин. Дозировка. 70 мг 2 раза в 4 недели. Рецепт. Нет. Цена вопроса 500-800 рублей в месяц. Здравый смысл. При токсическом поражении печени. Артишок. Тоже лекарственное растение. Их много, но не все одинаковы. Листья артишока содержат много витаминов группы В, но это не делает их гепатопротектором. В составе есть аскорбиновая кислота или витамин С и каротин или витамин А. Но это добавляет полезности артишоку как витаминной добавки, но не защищает и не лечит печень. Есть еще два активных вещества – цинарин, обладающий желчегонным и мочегонным действием, и инулин, благотворно влияющий на микрофлору в кишечнике. Название. Хофитол, холесинол, экстракт артишока. Дозировка. 400 мг 3 раза в 4 недели. Рецепт. Нет. Цена вопроса. 300-900 рублей в месяц здравый смысл, не при поражении печени. Фосфолипиды. Их история началась в Германии, когда немецкий исследователь проводил эксперименты с обезьянами. Он разделил их на две группы, половину обезьян он кормил обычной едой, а второй половине изрядно подливал за шиворот этанол. Этих же обезьян после застолья он докармливал фосфолипидами из соевых бобов. Он брал у них биопсию, то есть маленький кусочек печени для проведения электронной микроскопии. Тогда-то он и увидел, что под действием алкоголя оболочка клеток печени раздувается пузырями и лопается. В этих исследованиях было изучено восстанавливающее действие фосфолипидов на оболочку клеток печени. Затем были большие исследования, которые проводил в США Чарльз Либер. Он изучал ветеранов войны во Вьетнаме, которые тоже прилично закладывали за воротник. В итоге он показал, что 4,5 грамма фосфолипидов уменьшают развитие фиброза и цирроза у алкоголиков. Последние исследования сообщают о том, что высокие дозы фосфатидилхолина, действующего вещества фосфолипида, способствуют повышению содержания в кишечнике ТМАО, триметиламиноксида. Исследования говорят о том, что тма ухудшает состояние печени, усугубляет атеросклероз, болезни сердца и сосудов, но опровергают его связь с онкологией. Подводных камней с фосфолипидами, к сожалению, очень много. Надо отметить, что рекомендованной является дозировка 2 капсулы по 300 мг 3 раза в день, что составляет всего 1,8 грамма, и это, очевидно, недостаточно. К этому придется добавить, что содержание действующего вещества, фосфатидилхолина, в самих эссенциальных фосфолипидах составляет какую-то часть. Это может быть 80%, тогда из заявленных 1,8 грамма вы получите всего 1,4 грамма, а для некоторых препаратов и того меньше, например 23%. Так что внимательнее читайте инструкцию. Название. Эссенциале Форте, Резолют Про, Эслиал Форте. Дозировка. 600 мг 3 раза в 4 недели. Рецепт. Нет. Цена вопроса. 1800-2400 рублей в месяц. Здравый смысл. При разрушении оболочек клеток печени как дополнительный компонент лечения. Глицеризиновая кислота или солодка. Начатые давно в Японии работы по изучению препаратов для лечения синдрома приобретенного иммунодефицита, СПИД, привели к открытию противовирусного и иммуномодулирующего действия лечебного растения солодки. Она к этому времени уже была известна и использовалась как отхаркивающее и противовоспалительное средство для лечения болезней бронхов и легких. Было выделено одно из действующих веществ в солодке глицеризиновая кислота. Именно она обладала всеми лечебными свойствами, стимулировала выработку собственных противовирусных интерферонов, собственных гормоноподобных и противовоспалительных веществ, но обладала и рядом побочных эффектов на желудок и на артериальное давление. Именно из солодки создали и продолжили исследовать препарат стронгер неоминофаген для лечения вируса иммунодефицита человека – ВИЧ. В отношении СПИД и ВИЧ он оказался малоэффективен, и уже появились новые, реально более эффективные противовирусные средства. Но не пропадать же солодки. Давайте добавим к ней самое простое, что есть – фосфолипиды и хороший маркетинг. Солодку начали смешивать с фосфолипидами и получилось два слабых лекарства в одной таблетке. В итоге всего 65 мг фосфолипидов, в которых около 75% фосфатидилхолина, плюс всего 35 мг глицеризиновой кислоты. Название. Фосфоглиф. фосфоглиф Форте. Дозировка. 35-65 мг 3 раза в 4 недели. Рецепт. Нет. Цена вопроса 1600-2900 рублей в месяц. Здравый смысл при иммунном или вирусном поражении печени как дополнительный компонент лечения. Урса-100 или урсодезоксихолевая кислота. С давних пор урсодезоксихолевая кислота, УДХК, используется для лечения болезней печени. История ее, пожалуй, самая длинная из всех гепатопротекторов. Она началась еще в древнем Китае. Местные лекари использовали медвежью желчь для лечения болезней печени и желчного пузыря, так сказать, леча подобное подобным. И даже получали какой-то приличный результат от этого лечения. Слухи об успешном лечении расползлись по всему миру, и количество медведей резко сократилось. Их просто начали убивать в погоне за желчью. У ДХК является частью и нашей человеческой желчи, ее доля составляет около 1-5%, поэтому она полностью безопасна. У медведей, в зависимости от вида, у ДХК составляет 28-34% желчи. Ситуацию с медведями решил японский ученый, который в 70-е годы выделил из медвежьей желчи главное действующее вещество – УДХК, и разработал способ ее синтеза из коровьей желчи. Так получился легендарный, дорогущий и недоступный у нас в стране Урса-100. Зато ни один мишка с тех пор не пострадал. Ну, по крайней мере, из-за своей желчи и чьей-то печени. Раз это была желчь, то сначала ее использовали для растворения холестериновых камней и уменьшения воспаления в желчном пузыре. У ДХК заменяет половину нашей желчи и вместо 5% ее становится около 55%. Изменяются вязкость и текучесть. В результате холестерин из камня уходит в раствор, а камень постепенно растворяется. Затем исследования обнаружили иммунное действие при холестатических болезнях печени. Она продлевала жизнь людям с бильярдным цирозом и склерозирующим холангитом. Последние исследования показывают, что есть и действия у ДХК, улучшающие детоксикацию и предотвращающие лекарственное и жировое повреждение печени. Поэтому применение УДХК до сих пор является стандартом лечения всех перечисленных заболеваний, и препараты на ее основе включены в международные рекомендации. Однако следует помнить, что при уже случившемся циррозе механизм действия желчных кислот меняется, и УДХК не используется. Также нужно иметь в виду, что только при сильном воспалении в кишечнике она может провоцировать диарею или послабление стула, что не считается побочным эффектом, а служит тревожным звонком для проверки кишечника. Время шло, китайцы и индусы начинали делать лекарства, но не решались расставаться с черными австралийскими быками, из которых весь мир производил УДХК. Поэтому придумали способ не трогать своих священных животных, коров, и делать УДХК из куриной желчи. Но она получилась с очень низкой эффективностью. Название. Урсосан, Урсофальк, Урдокса, Гринтерол, Эксхол. Дозировка. 250 мг 3 раза в 4 недели. Рецепт. Да. Цена вопроса 1300-1800 рублей в месяц. Здравый смысл. При жировом, токсическом, лекарственном, желчном поражении печени. Статины и фибраты. Это специальные препараты, которые создавались в кардиологических целях, то есть для борьбы с высоким холестерином и предотвращения атеросклероза, и следующих за ним гипертонии, инфарктов и инсультов. Как оказалось позже, высокий холестерин вреден и печени, а повреждение печени ухудшает проблемы с сердцем. Уже многими исследованиями доказано, что снижение холестерина по факту улучшает состояние печени. Вегетарианская диета полностью исключает поступление холестерина в организм извне и остается только собственное производство холестерина. В среднем не вегетарианская диета, а обычное уменьшение жирных содержащих холестерин продуктов позволяет снизить уровень холестерина на 10-15% от исходного. То есть, если холестерин был 6 ммоль на литр, после исправления диеты он станет 5,4 ммоль на литр, чего будет вполне достаточно. Если не получается снизить холестерин диетой или он слишком высокий, то приходится снижать его таблетками. Сначала появились полусинтетические статины – симвостатин, у которых было много побочных эффектов. Из-за этого распространился миф о вреде статинов. Новое поколение статинов – розовостатин, атервостатин – не обладает таким сильно выраженным побочным действием, и их можно не бояться. Если холестерин повышен за счет триглицеридов, скорее всего потребуются не статины, а фибраты. Сегодня у нас есть только один препарат, действующий на этот компонент холестерина – это фенофибрат. Кроме того, исследования доказали, что намного вреднее иметь высокий холестерин, который разрушает печень и откладывается в магистральных кровеносных сосудах, чем даже небольшое побочное действие самих статинов на печень. Название. Розувостатин, Крестор, Роксера, Мертинил, Розукард, Розулип, Розарт. Дозировка. 10-20 мг один раз в 4 недели. Рецепт – да. Цена вопроса – 700-1500 рублей в месяц. Здравый смысл. При жировом поражении печени как дополнительный компонент лечения. Название. Аторвастатин, липримар, тулип, аторис, Тарвокарт. Дозировка. 20-40 мг один раз в 4 недели. Рецепт – да. Цена вопроса – 300-600 рублей в месяц. Здравый смысл – при жировом поражении печени как дополнительный компонент лечения. Омега-3 жирные кислоты и растительные масла. В погоне за нормальным холестерином без использования статинов начали изучать различные подходы. Одним из наиболее очевидных и близких стал прием забытого рыбьего жира, называемого на новый лад омегой, из-за содержащихся в нем ненасыщенных жирных кислот омега-3. Считается, что омега-3 жирные кислоты улучшают состояние сосудов и сердечно-сосудистой системы в целом, но большого результата этот подход не принес. Общее количество холестерина не меняется, возможно, повысится уровень полезных липопротеинов высокой плотности, которые выносят холестерин из органов, что никак не повлияет на печень. Название ⁇ Омега-3 ⁇ Дозировка 1000 мг один раз в 4 недели. Рецепт ⁇ нет. Цена вопроса ⁇ 500-800 рублей в месяц. Здравый смысл при жировом поражении печени как дополнительный компонент лечения. Гормоны. Преднизолон и другие глюкокортикостероиды. ГКС. Тяжелая артиллерия была придумана достаточно давно и очень эффективно справляется практически с любой проблемой печени, кроме инфекций. Поэтому при вирусных гепатитах гормоны глюкокортикостероиды не используются. Такие же гормоны вырабатывает и наш организм в надпочечниках для борьбы с воспалением практически любого органа. Эти гормоны абсолютно и однозначно эффективны в любом случае и при алкогольном, и при токсическом, и при иммунном, и при желчном, и при любом другом поражении печени. Но обычно они применяются при тяжелом или сильном воспалении глюкокортикоиды являются единственным средством, которое может вытянуть человека из угрожающей жизни острой печеночной недостаточности. Этот пример я привел специально для тех, кто считает, что некое абстрактное понятие гормоны всегда вредно для печени и для организма в целом. Здравый смысл при тяжелом поражении печени. Гормоны эстрогены противозачаточные и тироксин, щитовидная железа. В дополнение к глюкокортикоидам существует огромное множество гормонов, влияющих на печень. Это и гормоны щитовидной железы, тироксин, и гормоны яичников, эстрогены и другие. С одной стороны, они скорее являются дополнительным фактором в отношении состояния печени и больше относятся к сфере интересов эндокринолога или гинеколога. Но практика показывает, что большинство людей пытаются безуспешно лечить печень, в то время как забывают проконтролировать один из простейших вопросов. Например, сделать УЗИ щитовидной железы и сдать анализ крови на гормоны или пройти осмотр и УЗИ у гинеколога. К сожалению, если с глюкокортикоидами тема на первый взгляд не такая понятная, то со щитовидкой и гинекологией она просто наболевшая. И каждый, кто хоть что-то слышал про эти органы, считает, что пить вырабатываемые ими гормоны вредно. Печальный абсурд. По этой логике получается, что лучше ходить с повышенным или пониженным уровнем гормонов щитовидной железы. И это будет негативно влиять абсолютно на все органы, в том числе на печень. Но при этом не пить гормоны для щитовидки, а постоянно пить что-то для печени, что-то от давления и что-то для кишечника, постоянно пытаться избавиться от лишнего веса. Все по причине отклонений гормонов щитовидной железы. Конечно и очевидно нет. Нужно при дефиците своего гормона правильно подобрать дозу тироксина вместе с эндокринологом. Ведь его дефицит будет повреждать печень и накапливать в ней жир. Ситуация с половыми гормонами еще более противоречивая. Половина женщин кричат о том, что прием синтетических гормонов вреден и не ходят к гинекологу. А вторая половина молча принимает гормоны с противозачаточной целью. И те, и другие глубоко заблуждаются. Третьи уже принимают аналоги половых гормонов, фитоэстрогены в виде БАДов и не догадываются о том, что пьют гормоны. Первое, что необходимо сделать в любом случае, это проверить уровень гормонов. Если их слишком мало или слишком много, это нужно исправлять, уточнив причину изменений. Повышенный уровень половых гормонов эстрогенов наиболее наглядно дает о себе знать при беременности. У многих из-за повышения эстрогенов за 9 месяцев в животе вырастает не только ребенок, но и камни в желчном пузыре. Кроме того, во время беременности может возникать гепатит беременных, который входит в понятие хел синдрома как проявление тяжелой формы гистоза. Значительное или резкое повышение половых гормонов может приводить даже к острой печеночной недостаточности. Снижение половых гормонов, которое происходит при климаксе после наступления менопаузы, тоже плохо, потому что оно изменяется отношение между эстрогенами и тестостероном. В итоге повышается холестерин, жир накапливается в печени и развивается жировая болезнь печени. Да, у противозачаточных таблеток есть противопоказания, то есть существуют люди, которым их принимать нельзя. Но если уже это необходимо, то простите надо. Здравый смысл. Не при поражении печени, а при нарушениях уровня половых гормонов или проблемах с щитовидной железой. Новые препараты PPAR и FXR Исследования продолжаются. Разрабатываются и изучаются новые препараты для лечения болезней печени. Одним из направлений исследований является распространенный на сегодняшний день жировой гепатоз или жировая болезнь печени в разных ее формах и стадиях процесса. Она часто сопровождается избыточным весом и кардиологическими проблемами. Общим звеном между нарушением обмена жиров и холестерина, нарушением обмена сахара и диабетом, всем этим и проблемами с печенью являются PPAR-рецепторы. Разные виды этих рецепторов отвечают за преимущественно разные процессы. Созданы лекарства, действующие на альфа-рецепторы, дельта-рецепторы и гамма-рецепторы. Альфа отвечают за обмен триглицеридов, гамма – за инсулинорезистентность, а дельта – за фиброз печени. Элофибронор уменьшает фиброз при жировой болезни печени, но пока исследуется и недоступен. Вдохновившись успешными результатами урсодезоксихолевой кислоты, исследователи начали изучение абетихолевой кислоты, которая является модифицированной молекулой и не просто изменяет состав желчи, а еще и взаимодействует с FXR-рецепторами. Начали применять абетихолевую кислоту при первичном билиарном холангите, но при жировой болезни печени результаты оказались нефантастическими. К сожалению, она повышает холестерин и в высоких дозах приводит к кожному зуду, а стоит как чугунный мост. В нашей стране пока недоступна. Регенератор печени Сегодня, используя слухи о возможности восстановления печени, многие мошенники пытаются продать чудодейственные снадобья, экстракты плаценты, оживляющие печень, средства для чистки печени на основе умных клеток сосны или специальную живую воду. И это не придуманные шутки, а реальные примеры того, как обманывают нашего брата. Конечно же, это профанация и мошенничество. Но для людей с больной печенью, возможно, это и есть последняя надежда, поэтому они собирают по миру деньги и отдают их шарлатанам, теряя драгоценное время. Официальная медицинская наука тоже стремится создать лекарственные средства, ускоряющие или запускающие регенерацию и восстановление печени. Было множество попыток починить печень с помощью аминокислот, белков, витаминов, гормонов. Некоторые из них используют для лечения болезней печени, но они не привели к тому, что печень начала вырастать заново. Наиболее близким к недостижимому пока идеалу восстановителя печени является печеночная стимулирующая субстанция – HSS. Это экстракт из сухой печени, который содержит усилитель регенерации печени – ALR. Однако до реальной клинической практики он пока не дошел. Поэтому можно провести аналогию с древним способом – съесть печень врага, чтобы сделать свою печень сильнее. Пробиотики – бактерии для печени. Набирает популярность подход, который перекладывает ответственность за все, что происходит в организме, на микробов в кишечнике. В конце концов их больше, и они решают, как жить нашему кишечнику и нашей печени, и мозгу тоже. Поэтому он отчаянно пытается найти способ исправить эту нарушенную микрофлору в кишечнике, чтобы решить все проблемы. Отчасти так и есть. При избытке жирной пищи или животных жиров вместе с белком микрофлора образует большое количество тмао, триметиламинооксида и аммония. Первый негативно влияет на печень, второй сначала на печень, а в итоге на мозг. Избыток метанпродуцирующей микрофлоры в кишечнике приводит к запорам и токсическому действию этого углеводорода на печень одновременно с раздражающими и токсическими веществами, сопутствующими задержке содержимого в кишечнике и запором частые эпизоды нарушений стула или пищевых отравлений, а также хроническая диарея приводят к нарушению распределения по кишечнику жирных и желчных кислот, что нарушает состав бактериальной среды в кишечнике. Действительно, в подобных ситуациях состав микрофлоры нарушается и запускает порочный круг нарушений, постоянно набирающий обороты. Конечным звеном этих процессов является нарушение проницаемости слизистой оболочки и стенки кишечника. Расстояние между клетками кишечника увеличивается, и туда попадает больше бактериальных токсинов, а по результатам некоторых исследований даже сами бактерии в небольшом количестве. Конечно, иммунная система не допустит их проникновения в кровь, но так и возникает напряженность иммунной системы именно в кишечнике, где она созревает и тренируется. Все, что попадает из кишечника в организм, поступает по единственной воротной вене в печень, а ей приходится все это разгребать, что ведет к целому букету неминуемых проблем. Поэтому множество исследований направлены на то, чтобы восстановить состояние микрофлоры кишечника и улучшить состояние печени. Пока известно влияние на проницаемость кишечника некоторых пробиотиков в больших дозировках, более чем 2,5 миллиарда кое на миллилитр. Также мы располагаем ребамипидом, который уменьшает вялотекущее воспаление в кишечнике и восстанавливает его нарушенную проницаемость. Создаются наборы бактерий, которые будут благоприятно влиять на печень при разных заболеваниях. Но это дело будущего и времени, необходимого для проведения исследований. Следим за новостями. Что пить? Растения, животных или химию? Из имеющихся средств для лечения болезней печени становится понятно, какая доля из них растительного, а какая животного происхождения, и что остается на так называемую химию. Да ничего. Любителям растительных безопасных трав напомню, что в замечательном 19 веке большой популярностью пользовались растительные яды, которые убивали наповал. И современные травы не такие уж и безопасные. Поэтому принимать их, не понимая, что они будут делать и вообще с какой целью, уверен, не следует. Растительные препараты неизвестного состава, например индийские или китайские травы-добавки, и добавки, вызывают много побочных эффектов, которые опасны именно для печени. Эти травы вместе с фиточиями для похудения или очищения являются самой частой причиной острой печеночной недостаточности у женщин. Среди одобренных официальной медициной лекарственных средств очень много растительных. Эссенциальные фосфолипиды соевые бобы, силимарин и силибелин расторопша, цинарин, артишок, глицеризиновая кислота, солодка, омега растительные жиры или рыбий жир. Натуральные препараты могут оказаться не совсем натуральными. Исследования биологически активных добавок БАТ показывают недобросовестность некоторых производителей. Это происходит из-за упрощенной процедуры регистрации для БАДов. Даже в эталонной для многих Америке основной регистрационный и контрольный государственный орган Управления по лекарствам и продуктам FDA в соответствии с Законом о здоровье и пищевых добавках DSHEA не проверяет и не контролирует состав и качество БАДов аж с 1994 года. В то же время существует достаточно много одобренных официальной медициной средств для лечения болезней печени натурального животного происхождения. Аминокислоты, метионин из молочного белка казеина, арнитин, аспартат получают из животного белка, урсодезоксихолевая кислота из коровьей желчи, омега-3 из рыбьего жира. В отношении восстановления структуры и функций печени медицина недалеко отошла от природы, поэтому большинство одобренных медициной лекарственных средств имеют естественное происхождение. Но в отличие от всевозможных добавок, они имеют доказательную базу в виде большого числа клинических исследований, проведенных на высоком уровне в разных странах и разными исследователями. Спецлечение, или каждому по потребностям. Вторая половина лечения тоже будет зависеть от причин, которые привели печень к печальному состоянию. Это так называемое специальное лечение, и чтобы начать его, нужно пройти обследование и понимать, что и почему происходит. Проще всего с алкогольной болезнью печени. При ней специальным лечением будет абстиненция, или тотальный отказ от алкоголя. Если это представляется невозможным, то потребуется помощь психолога, который поможет взять себя в руки. Если и он не справляется, будет нужен нарколог, имеющий в арсенале прекрасные современные препараты, уменьшающие тягу и устраняющие саму зависимость. И это не кодирование и не гипноз, а просто наркология. Чуть сложнее с токсическим гепатитом. В легком варианте нужно перестать травить печень токсинами, но для этого их нужно идентифицировать. Зачастую не всегда известно, а скорее даже никогда не известно, что в окружающей среде содержат тяжелые металлы или углеводороды. Придется стать на время следователем и, возможно, уволиться с автозаправки, на которой полно токсичных углеводородов. Вариантом токсического гепатита является лекарственный гепатит, с которым намного сложнее. Никто по доброй воле и без необходимости не принимает лекарства. Ну, мне, по крайней мере, хочется в это верить. Часть лекарств имеет побочное действие на печень, но практически у всех такой побочный эффект прописан в инструкции. Поэтому без грамотного врача проанализировать эту ситуацию не получится – Возможно, за исключением тех случаев, когда решение очевидно, например, когда начал принимать препарат с известными побочными эффектами, и они проявились. Для вирусных гепатитов специальным лечением будет противовирусная терапия. Для гепатита А она обычно не требуется. Для гепатита С необходимо на 3-6 месяцев, а при гепатите В или Д придется лечиться пару лет. После того, как гепатит вылечен и вируса в организме не осталось, необходимость в дальнейшем лечении отпадает. Для аутоиммунных гепатитов, а также желчных холестатических заболеваний специальное лечение предполагает гормоны и лекарства, подавляющие иммунитет. Это лечение будет длительное, поэтому может потребоваться и психотерапия во-первых, чтобы нейтрализовать стресс от самой по себе тяжелой болезни, а во-вторых, чтобы уменьшить психосоматический компонент. Генетические заболевания, гемохроматоз или болезнь накопления меди требуют специального лечения препаратами, выводящими из организма чрезмерно накопившиеся микроэлементы. А пока мы еще не научились исправлять мутации в генах, то ожидается длительный период приема лекарств курсами или на постоянной основе. Образования в печени могут требовать специального лечения, например, гормонами или лекарствами, изменяющими свертывание крови. При наличии образования в печени, возможно, потребуется и помощь хирурга. Если же любая из проблем привела к цирозу, то необходимы таблетки, заменяющие функцию печени, просто потому что ее половина уже не работает. Трансплантация печени и искусственная печень. Если точка невозврата уже пройдена и начался необратимый цирроз, нужно принимать базовую поддерживающую терапию и строго следить за питанием. Вот здесь реально нужно соблюдать диету, потому что при циррозе требуется ограничение жидкости, соли и белка в рационе питания. Понимая, что печень не выполняет свою работу, придется пить по одной таблетке на каждую сломанную функцию печени. Избавляемся от токсинов и добавляем орнитин и аспартат. Снижаем давление в воротной вене и добавляем бета-блокатор. Убираем жидкость из брюшной полости и плюсуем два мочегонных в соотношении, избавляющим от проблем с калием. Если нарушено свертывание крови, то пьем таблетки для компенсации и ингибиторы протонной помпы для предотвращения кровотечения. Бактерии в кишечнике размножаются, поэтому принимаем антибиотики и слабительные для предотвращения бактериального перитонита. В ручном режиме крайне трудно выполнять работу печени и думать о чем-то еще. Такое сложное лечение должен делать только врач и только на очном приеме. Ни в коем случае невозможно дистанционное консультирование или коррекция лечения. При запущенном циррозе есть только одна цель. Это уже не восстановление печени, а увеличение продолжительности жизни. В некоторых случаях, когда проблема еще может быть решена, например, при вирусном гепатите С, имеет смысл трансплантация печени. Поставят новую, можно будет успеть быстро вылечить гепатит и жить нормально. Или, например, при жировой болезни печени, жирную печень с циррозом заменят на новую, и можно будет жить, но на диете. В любом случае нужно бороться за жизнь, но не забывать исправлять ошибки, которые привели к болезни. Первую экспериментальную трансплантацию провел Демихов в СССР в 1948 году. Это было трудное время, поэтому возможностей поставить эту процедуру на поток не представлялось возможным. В западных странах рутинную практику трансплантации печени начал Старлс в 1963 году. С тех пор только в США заменяют более 6 тысяч печенок каждый год, и еще около 4 тысяч печенок заменяют в Европе. Больше всего операции по трансплантации делают в Питсбурге, США, и Кембридже, Великобритания. В нашей стране такую операцию выполняют всего в пяти клиниках. НИИ скорой помощи, он же имени Склифосовского, Москва. НИИ трансплантологии имени Шумакова. Москва. Российский научный центр хирургии РНЦХ имени Петровского, Москва. ЦНИИ Росдрава Санкт-Петербург. Центр трансплантации и хирургии печени, Новосибирск. Проблема новой печени заключается в совместимости. Существует слишком много критериев, по которым ищут подходящего донора. Его определяют по специальным анализам в том месте, где проводят трансплантацию. Новая печень должна быть здоровой и идеально подобранной по всем параметрам. Вторая проблема в том, что этот орган нужен самому человеку. Никто не хочет добровольно отдать свою печень. Нужен свежий труп. Обычно в этой роли выступают мотоциклисты. Нужно найти быстро новую здоровую печень, которая будет не нужна бывшему хозяину. Иногда выручают родственники, от которых при условии отсутствия заболеваний и соответствия по критериям совместимости пересаживают часть печени. А вот здесь уже после трансплантации возникает третья проблема. Печень хоть и совместимая, но чужая. И приходится много месяцев принимать специальные лекарства удобрения, чтобы печень прижилась и не была отторгнута организмом, иначе можно остаться вообще без нее. Кроме этого, новая печень – это еще и высокий ценник, потому что операция по трансплантации плюс первый год лечения стоит около 300 тысяч долларов, что, конечно, вполовину дешевле нового сердца, но все равно остается огромной суммой. Поэтому врачи и ученые постоянно работают в поисках искусственной печени. Разработано много различных устройств, пытающихся заменить печень, но все они в основном осуществляют только детоксикацию. Пока одной из лучших признана система экстракорпоральной детоксикации Марс, которая фильтрует вместо печени белковые токсины, азот, билирубин, ароматические аминокислоты и медь. Но заменить синтетическую функцию печени по производству веществ для организма пока не удается. Поэтому берегите печень такой, какая она есть и будьте здоровы.